тайком. Следующим шагом было создание пространства для этих наблюдений, концептуального каркаса самого магазина. Узлом, который связал все его наблюдения воедино, были спиртные напитки. Корреляция между образованием и потреблением алкоголя настолько идеальна, насколько это возможно в маркетинге, говорит он мне. И поэтому крепкие напитки, продукт с максимальной ценой за кубический дюйм, становятся краеугольным камнем стратегии его магазина. А толк в алкоголе и путешествии недалеко до Гавайского бара. Неподалёку от Джо мужчины и женщины встречали, чтобы вместе выпить. Белорозовые цветочные гирлянды были обёрнуты вокруг их шеи словно гофрированные елизаветинские воротнички, а пластмассовые кокосы с пролающим ромом служили своеобразной нитью между побегом от правды и иронией. между уходом материальности и искренностью. Трудно себе это представить, но было время, которое ознаменовалось упадком высокого искусства, Гагена, Пикассо и Мира и их увлечением далёким и нетронутым западным тихоокеанским побережьем. Затем последовали коктейли, ромовые рапсодии начала 1930-х годов, которые предполагали великолепие как синоним власти, кричащие грубые украшения, которых намекали на то, что пора уже чёрт возьми вам расслабиться. К началу 1960-х бестселлер Джеймса Миченнера "Сказание юга Тихого океана" получил пулитцеровскую премию, был экранизирован, а затем поставлен на сцене в качестве мюзикла, что привлекло к конфликту с настоящими ранеными, с разгневанными солдатами, вернувшимися с двух невыразительных войн. Именно в этот момент гавайский бар теряет невинность и приобретает культурное значение. Джо Вирич тот Джангл Круиз в Диснейленде заставил его увидеть связь. Локация открылась вместе с первыми магазинами Пронта в 1950-х годах, и в своём первоначальном воплощении была выполнена добротно, без каламбуров или шуток. Но как неестественный и географически не связанный фантастический круизный маршрут по Юго-Восточной Азии, Африке и Амазонии. На нём встречались пластиковые слоны, выплёскивающие хоботом воду. Неподвижные чучела зебр и напуганные жители Африки в маленьких красных шляпках, карабкающиеся по дереву, чтобы спастись от львов. Короче, аттракцион, который призван был раскрыть посетителям глаза, несмотря на его грубые и несколько примитивные исполнение, продемонстрировал, насколько их мышление на самом деле стереотипно. Его версия 1965 года была лишь немного более искусной, колеблющейся между экзотикой в виде груды сжатых пластиковых черепов Сарказмом по поводу того, насколько всё это низкосоортно, и попытками вызвать настоящий, искренний трепет. Вот какой была гавайская атмосфера, или, по крайней мере, та, которую хотел транслировать Джо. Весёлые недотёпы, играющие в передевание по кругу. Белые парни с сильно зачёсанными назад волосами, которые нервно улыбаясь, позволяли себе немного сутулиться в кресле, чтобы раскрепоститься и снизить градус серьёзности. Идеальное убежище от надвигавшихся сериальных угроз, свойственных сложному мультикультурному обществу. Пространство, где ботаник мог почувствовать себя сильным и даже утончённым. Магазин также имел преимущество: он был чрезвычайно дешёвым. У выброшенных морских артефактов было в изобилии, и Джо мог спуститься на склад возле гавани и забрать обломки за несколько пенни за фунт. Поэтому его первый магазин представлял собой дерзкую коллекцию морских артефактов. включавшую корабельный колокол, вёсло, сети и половину гребной лодки. Продавцы сидели на кассах под соломенными крышами, прилавки были сделаны из старых люковых чехлов, в которые были вделаны и запечатаны под стекло валкнум ракушки. Сотрудники носили гавайские рубашки и шорты бермуды. Управляющего называли капитаном, помощнику управляющего старшим помощником капитана, а сотрудников склада туземными носителями грузов. Джо прочитал в Нью-Йоркер, что играющая в магазине говайская музыка заставляет покупателей замедляться. Поэтому он заряжал Донна Хой самую попсовую слайдовую гитару, какую только мог найти через колонки, пока его сотрудники не начали ломать и разбивать пластинки. Я не возражал. Мне было интересно, сколько дней подряд можно слушать один и тот же материал, не сойдя при этом с ума, говорит Джо на полном серьёзе. Местоположение его первого магазина было вознаграждением за все те семейные уикенды в машине универсале. Однажды поздно вечером он поставил отметку на пересечении улиц Пику и Ароя бульвар в Посадене. В то время в этой местности располагались в основном кампусы Калифорнийского технологического института, Pasadena City College, Fuller Theological Seminary, Ambassador College и Cal State Los Angeles. Это был эпицентр, отправная точка для тех, кто хочет получить степень выше бакалавра, Мекка глупых людей, наделённых знаниями. Остальное технические средства, график и порядок работы сотрудников, он просто взял из pronto. Рекламы практически не было. Он спонсировал музыку на местной классической станции, полагая, что это был дешёвый простой способ затронуть сердца его слишком образованной аудитории. И чтобы сэкономить деньги, он просто вырезал образы, соответствующие эстетике и дизайны прямо из старых книг. Викторианские зарисовки, которые стали определять лицо товара Trader Joe's, не стоили дорого. Книги, изданные до 1906 года, не были защищены авторским правом, и поэтому можно было свободно приспособить их под свои нужды, придумывая под ними забавные подписи. Он часами вырезал их у домашнего мальберта. И вот время пришло. Первый, максимально близкий к идеалу первого продуктового магазина 21 века, воплощение было следующим. Магазин товаров повседневного спроса в мешковатых бермудах с гигантским отделом спиртных напитков и поистине разнообразным ассортиментом товаров с высокой плотностью размещения, призванных привлечь к себе внимание образованного путешественника, журнал Playboy, элитные женские чулки и автомат быстрой печати фотографий. Большинство людей, проезжавших мимо, думали, что мы ресторан, говорит Джо, но меня это не волновало. К счастью для молодой сети, менеджер того первого магазина был наполовину алкоголиком. Его методы продаж, подкреплённые подлинным интересом к продукту, принесли в винной программе огромный успех. Но тот факт, что он обычно ходил на трёхчасовой обед до 11:00 утра, вызывал большое беспокойство. Когда продажи начали расти, а коллеги раздражаться, Джо, который ничего не знал о вине, который пил херес поло массона, чтобы снять стресс, решил, что ради бизнеса ему нужно уменьшить свою зависимость от этого менеджера и самому серьёзно заняться виноделением. И поэтому он изучил основы с нуля. Это было самое важное решение, которое он принял как владелец продуктового магазина. Урок первый. Нет такого товара, как вино, только вина. Даже продукты из одного и того же винограда, выращенные на одной почве в одном климате, измельчённые одним и тем же виноделом из года в год менялся настолько сильно, что цена на вино определялась не по марке, а по дате производства. Вина разительно отличаются от кока-колы и всего остального, что он продавал. Когда у вас заканчивается винтаж, его нельзя ничем заменить. Второй урок заключался в том, что вино это безумно сложный бизнес, и что никто, включая экспертов, похоже, не понимал его до конца. Вина как продукт имели различные сорта и вкусовые качества, но что ещё важнее, в отношении каждого сорта действовали отдельные юридические нормы. В то время рынок спиртных напитков в Калифорнии регулировался сводом законов, принятых во времена Великой депрессии, под названием Справедливая торговля, которые были разработаны, чтобы ограничить конкуренцию в помощь небольшим независимым магазинам. Теоретически это было просто: все ритейлеры должны устанавливать одинаковую цену на алкоголь. Это означало, что продавцам по закону запретили следовать примеру Майкла Каллина и снижать цены для увеличения объёмов продаж. Но на практике справедливой торговли была византийским лабиринтом. Взаимоисключающие правила пересекались друг с другом год за годом в результате влияния интересов лоббистов, судебных прецедентов и различных регулирующих органов. Джон наблюдал, как по большому счёту вместо того, чтобы забираться в это болото нормативных требований, розничные и оптовые торговцы в равной степени просто получали сигналы друг от друга, вместо того, чтобы изучать источник, они изучали новые правила игры. Однако Джо решил распутать клубок. Он побывал в Напи, а затем во Франции, посещал много аукционов и изучал производство. Он изучал правила справедливой торговли, осмысливая тысячи страниц законов, прецедентного права, и юридических комментариев до тех пор, пока не мог процитировать нормативные подпункты, такие как глава и строчка. Кроме того, он задавал множество неприятных вопросов. И в одном конкретном вопросе он попал в цель. Возможно, не стоит вдаваться в подробности, лишь в общих чертах. В 1970 году Джо заметила аномалию с ценой на вино Marquis de Oliveira. Никто из его покупателей не мог это объяснить. Когда он проследил путь этой марки на рынок, он понял, что бутылки, которые поставлялись через Masio Henry, винное подразделение Pepsi, имели несколько иные цены, чем те, которые поставлялись более мелкими оптовиками. Чем дольше он изучал этот вопрос, тем больше убеждался, что наткнулся на нечто поразительное. Импортные вина, не имевшие эксклюзивного дистрибьютора, могли продаваться по разным ценам в зависимости от оптовика. Я понимаю, что это сухие факты, но это тоже Джо в своём самом ярком проявлении. Здесь, на границе раздела в переходной зоне между законом и его исполнением, он выяснил то, чего не видел никто другой. Не было никакого контроля над ценообразованием в рамках справедливой торговли на импортное вино. Всё, что нужно было сделать Джо, чтобы воспользоваться преимуществами, это найти оптовика, готового установить свои собственные цены, и он мог бы продавать импортное вино по любой цене, какой пожелает. Так Джо разыскал Эзру Уэба, человека, которого он называет великим джентльменом и ветераном импортёром, который подтвердил предположение Джо и согласился купить все вина, которые он просил. Первые продажи превзошли все ожидания. Цена на вино резко упала. 30 лет спустя люди всё ещё подходят ко мне и рассказывают о том, как они купили Лату за 5,99 доллара или Печон Лангвиль Лалан за 3,69 доллара, говорит Джо. Как я убеждался снова и снова, успех в бизнесе часто зависит от минуты, потраченной на прочтение закона. За 3 года TJ's стал ведущим розничным продавцом импортного вина в Калифорнии. В этот момент Джо обратил своё внимание на отечественное производство и усвоил третий урок о вине. Для вина, произведённого внутри страны, хорошее знание вин оказалось гораздо важнее знания законов. Умение различать вино, которое будет продаваться, и вино, которое вызовет насмешки у клиентов, это не то, чему можно научиться, читая прецедентные права. Это требует хорошего знания вопроса. Поэтому мы садились и откупоривали по 60 пробок каждый день, рассказывает Джо. Это было приобретение знаний с маниакальным восторгом. Во дворе небольшого центрального офиса Трейдер Джоуз в Посадене Джо установил дегустационный стол Он соорудил стол высотой по грудь, чтобы нельзя было сидеть, чтобы не провалилась вся операция. А рядом у стены он установил гладкий фарфоровый писсуар, куда можно было плевать. Затем он начал отбор проб. Приходили соседи, приходили друзья, приходили покупатели. Все приходили, дегустировали, рассказывают один из первых сотрудников. Иногда мы завязывали им глаза, иногда мы устраивали презентации. Единственное, о чём мы просили, это то, чтобы они ответили на несколько вопросов и дали свою оценку вину. И это был урок третий. Люди совершенно не понимали истинной ценности напитков. Состоятельные друзья сразу же голосовали против вина стоимостью менее 3 долларов. Энтузиазм Джо, представлявшего бутылку, прокатывался волной по всему залу, сводя на нет всякий шанс на честный ответ. Вина уважаемых производителей часто отталкивали, когда пробовали их вслепую. Прочие же бутылки, которые их производители считали бордой, пользовались спросом. Итак, медленно откупоривая, нюхая и выплёвывая вино из десятков тысяч бутылок, они узнали достаточно, чтобы начать доверять себе. Мы получили первые знания о продуктах с помощью вина, говорит он. И эти идеологические принципы пронизывали всё, что мы впоследствии делали в индустрии питания. Супермаркеты живут за счёт непрерывно поставляемых продуктов. Это упрощает им всё. Если вы продвигаете Coca-Cola, вам не нужно это объяснять, не нужно об этом беспокоиться. Всё, что вам нужно делать это рекламировать Coca-Cola и отмечать в документах размеры и цену. Вины не подчиняются этому правилу. Они меняются слишком часто, и они отражают подлинное непостоянство. Владельцы гордятся элитностью, а значит, малыми объёмами своей продукции. Это требует рассудительности и осведомлённости, а также готовности к риску, связанному с приобретением. И по какой-то причине нас, потребителей, научили понимать это так, как нас не учили, скажем, понимать джем или мороженое или любой другой брендовый продукт в нашей жизни. Поэтому обычно в выборе вин мы полагаемся на розничного продавца. Вы находите хороший винный магазин, а затем доверяете владельцу указать вам верное направление. Чем больше Джо думал об этом, тем больше понимал, что это может относиться их продуктовому магазину в целом.